Фулгрим расхохотался, когда тысяча болтеров, лазерных пушек и тяжелых орудий верных Императору Легионов открыли огонь по Саламандрам и Гвардии Ворона. Да и как уж тут было не рассмеяться. Уж слишком забавную физиономию скорчил братец Ферус. Сотни Астартес погибли в яростном огне первого же залпа, тысячи — в пламени последующих. А ураганы болтерного и ракетного огня продолжали обрушиваться на сломленные и обреченные ряды десантников. Вспышки сильнейших взрывов сверкали здесь и там, сжигая воинов и уничтожая уцелевшие боевые машины. Так сила четырех изменивших легионов добивала израненные остатки первой волны лоялистов на истване пять. Замерев в молчаливом ужасе, Ферус Манус видел невероятно зоркими глазами примарха, как буря болтерных очередей накрывает Коракса, как гигантское грибообразное облако вырастает на том месте, где секунду назад стоял вулкан, опустивший руки при виде немыслимого предательства тот самый миг, как вновь прибывшие изменники обнажили свое истинное лицо, якобы отступившие войска воителя немедленно развернулись и бросились в атаку на углубившихся в их ряды верных Астартес. Тысячи пожирателей миров, сынов Хоруса и гвардейцев смерти окружили остатки ветеранских род Железных Рук, и хотя те продолжали сражаться с прежней неукротимой яростью и воинским умением, ничто не могло спасти воинов 10-го легиона от скорой гибели, враг превосходил их числом в десятки раз. Словно марионетка, которую дернули за ниточки, Ферус Манус повернулся и взглянул на Фулгрима. Отчаяние, граничащее с безумием, перекосило его грубое лицо. Серебряные глаза потухли и казались совершенно безжизненными. Фениксу пришло в голову что ощущения, испытываемые сейчас его братом, должны быть просто неповторимыми. За одну минуту счастье от великой победы сменилось неизбывной горечью, нового предательства и осознанием неизбежной погибели. Да, Фулгрим готов был сейчас поменяться местами с Манусом, лишь бы испытать нечто подобное. «Вот видишь, Феррус, тебя не ждет ничего, кроме бесславной смерти и вечного забытия. развел руками примарх-предатель. Хорус приказал уничтожить тебя. Но в память о нашей былой дружбе мне угодно предложить тебе сдаться и выжить. Ты окружен, и выхода нет». Манус с трудом оторвал взгляд от жуткой сцены гибели верных легионов. На его лице застыл ледяной осколок неутомимой вулканической злобы его родного мира. «Пусть так, предатель, но единственное, что страшит меня – бесчестье!» – прошептал Ферус. «Верные императору воины никогда не будут сдаваться перед лицом смерти, ни сейчас, ни через тысячу лет. Хорусу придется перебить нас всех до последнего!» «Да будет так!» – закричал Фулгрим, бросаясь вперед и одновременно взмахивая громадным молотом. Манус поднял меч и два великолепных оружия откованные в братском состязании, а ныне, принадлежащие страшнейшим врагам, столкнулись с необузданной вспышкой энергии, озрившей сумрачное поле битвы на сотни метров вокруг. Примархи продолжили обмениваться сильнейшими ударами невероятной мощи. Сила, способная уничтожить целые армии и рушить высоченные горы, рвалась в мир смертных, освобожденные неудержимой, обоюдной ненавистью полубогов, сошедшихся в смертельном поединке. Ферус Манус яростно орудовал огненным клинком. Но каждый пламенный взмах уверенно отражался темной рукоятью боевого молота, которым он сам сражался две сотни лет в бесчисленных войнах и самых жутких уголках галактики. Фулгрим же наносил широкие размашистые удары по идеальным траекториям. Тяжелое оголовье крушителя стен, способное раздробить ногу Титана, гневно ревело в воздухе. Оба примарха бились с яростью, какую могут испытывать друг другу только братья, Разделенные войной, их броня почернела, покрылась трещинами и пробоинами, понемногу уступая чудовищной ненависти их поединка. Сражение со столь могучим и умелым противником доставляло неимоверное наслаждение Фулгриму, и он старался сохранить в памяти каждый взмах огненного клинка, терзающего его плоть, каждый крик боли, рвущийся из уст его брата, когда крушитель стен врезался в черную броню. Они кружились в самом сердце кровавой, в вопящей бойни, где обреченные морлоки Феруса Мануса погибали один за другим, но героиски бились до последнего вздоха, забирая с собой уродливых монстров в доспехах Детей Императора. Удачным ударом Ферус Манус сорвал левый наплечник с брони Феникса и попытался довернуть руку, намереваясь вонзить смертоносное острие огненного клинка в грудь предателя. Фулгрим резко отпрыгнул в сторону и, отбив меч рукоятью молота, тут же нанес неудержимо быстрый удар в голову Мануса. Примарх железных рук не сумел отразить выпад врага и рухнул на одно колено, кровь хлынула из страшной раны в его черепе. Нападая на земь, он выбросил далеко вперед руку с мечом, и пылающий клинок пронзил доспех фулгрима, глубоко войдя в живот. Боль, равной которой он не испытывал даже в бою с божеством Эльдаров, охватила тело Феникса, и он отшатнулся назад, роняя боевой молот и инстинктивно прижимая руки к ране, пытаясь остановить хлещащий кровавый фонтан. Оба примарха, стоя на коленях, смотрели друг на друга сквозь алую пелену боли, и Фулгрим вновь ощутил, как щемящая тоска всплывает в его разуме. Жестокие муки от тяжелой раны и вид проломленной, залитой кровью головы брата, словно отворил давным давно запертое и заколоченное окно в его разуме. Будто свежий ветер с далеких горных вершин своим дуновением развеял тяжелый туман, незаметно скрывший от него прямые дороги и уведший в мрачное болото лжи и предательства. «Мой брат!» – прошептал он со слезами на глазах. «Мой друг!» «Уже давно ты потерял право называть меня так!» – прорычал Ферус мощным усилием поднимаясь я на ноги и медленно направляясь в сторону Фулгрима с огненным клинком наперевес. Феникс закричал, но не от боли и страха. Его рука сама собой метнулась к поясу. Время загустело, сжалось, несущееся к его шее лезвие меча Мануса обратилось застывшей пламенной дугой. И серебряный клинок Лаэра злобно сверкнул, в полумраке ургала, Мечи столкнулись. Огненный клинок свистнув, пронесся в сантиметре от лица Фулгрима. Лишь малой толике ловкости не хватило могучему примарху железных рук для того, чтобы навсегда покончить с предателем. «Нет!» — плачущим голосом прокричал Феникс. «Это неправильно! Это не я! Так не должно быть!» Аметист в навершии его серебряного меча полыхнул злобным огнем, озаряя лицо Фэруса Мануса неестественным фиолетовым светом. Потоки энергии, почти зримые, стекали с поверхности клинка. Неясный густой туман струился вокруг лезвия. Неясные звуки и неслышные вздохи мерещились фулгриму. Призрачный образ чего-то чудовищного, словно вырисовывался в воздухе. Какая-то безымянная, нечеловеческая сущность понемногу проявлялась в реальном мире, более смертоносная и ядовитая, чем любое из творений галактики. Дьявольская сила вдруг наполнила тело Феникса, и он с первобытным воплем рванулся навстречу Ферусу Манусу. Замершему намекать от неожиданности. Развернувшись на месте, Фулгрим весь вложился в размашистый выпад и достиг цели. Серебряный клинок глубоко вонзился в грудную пластину брони его брата, и примарх железных рук вновь рухнул с криком боли, на сей раз на оба колена. А пламенеющий, неиздешней энергией меч пронзил его тело и доспех насквозь, словно раскаленный нож кусок масла. Кипящая кровь полилась из раны неудержимым потоком, и огненный клинок выпал из руки Феруса судорожно хватающего ртом в воздух в агонии. «Прикончи его! Убей его!» заряжал давно неслышанный голос. Но на сей раз Фулгрим понял, что доносится он не из его головы, а из невообразимой дали за гранью времени и пространства. «Неоспоримая власть приказа» звучала в крике, и Феникс почувствовал, что собственное тело почти не подчиняется ему. Без всякой красоты и изящества, с хриплым рыком Фулгрим воздел над головой меч Лаэра, готовясь нанести Манусу смертельный удар. Неведомая энергия стекала со стрия изогнутого клинка, струилась молниями по рукам феникса, впитывалась в плоти кости его израненного тела. Фулгрим стоял, окруженный сверкающим облаком пурпурного огня. Дуги ярчайшего света медленно обтекали его величественную фигуру, отыскивая края открытых ран и кружась вокруг них, проникая внутрь и будто вылизывая сочащуюся кровь. Грудь Феруса Мануса, беспомощно склонившегося к его ногам, Его тело конвульсивно подергивалось, то ли от болезненной раны в груди, то ли от ужаса перед жуткой потусторонней силой, жаждащей его смерти. «Он должен умереть, иначе он убьет тебя!» Пулгрим посмотрел в серебряные озера глаз поверженного брата и увидел в них истинное отражение. В миг, растянувшийся на тысячелетия, он с беспощадной ясностью осознал, в кого превратился и частью какого омерзительного преступления стал. Вечность утекала сквозь пальцы, а Фулгрим вновь и вновь думал о той чудовищной ошибке, которую совершил, вытащив из камня лаэранский клинок. Миллионы лет минули с той секунды, как он заглянул в глаза Мануса, и лишь тогда Феникс решился выбросить проклятый меч, но ладонь его лишь крепче стиснула рукоять. И поняв, как низко он пал, Фулгрим тут же увидел, что обратного пути наверх не существует. Эта истина показалась тем горше, когда он постиг суть лживых замыслов воителя и увидел себя со стороны, бездумное орудие грязных планов Хоруса. Время по-прежнему не желало течь с нормальной скоростью, и Феникс видел, как Фэрусманус долгие столетия невероятно медленно тянется к лежащему в шаге от него огненному клинку, и как его пальцы смыкаются на рукояти, как меч вспыхивает яростным пламенем, отзываясь на прикосновение своего создателя. «Еще миг, и он убьет тебя, решайся!» Казалось, сам клинок в руке финикийца дернулся, взывая к примарху, но тот уже не нуждался в чьих-либо советах. Ведомый страхом за свою жизнь, феникс взмахнул мечом. Серебряное лезвие устремилось к Ферусу Манусу, а Фолгрим ощутил неудержимый взрыв торжества той древней твари, что так долго скрывалась в темных лабиринтах его души. Понимая, что сейчас произойдет непоправимое, он отчаянно попытался остановить руку, отвести удар в сторону, Тщетно. Собственные мышцы уже не повиновались примарху детей императора. Противоестественная, откованная в пучинах варпа, сталь встретилась с железной плотью непреклонного горгона, и ее пламенеющая кромка прошла сквозь кожу, мускулы и кости Феруса Мануса с визгливым воем, эхом, отдавшимся в краях неведомых никому из смертных. Кровь хлынула из раны, но тут же испарилась в потоке энергии от рождения заключенной в теле сына императора. Фулгрим отшатнулся и рухнул на спину. Ослепленный ее невыносимо ярким светом, меч Лейра упал на камни рядом с ним. Он услышал крик, подобающий хору Баньши, закружившийся вокруг него подобно призраку. Холодные когтистые руки охватили его тело, тысячи голосов на разные лады застонали в его голове. Призрачные вихри подняли и завертели Феникса, играя им будто колочком бумаги и понемногу сжимая в жестокой хватке. Фулгрим почувствовал, как трещат его кости и рвутся живы. Мстительные вихри, похоже, решили разорвать его на части в знак отмщения. Он не сопротивлялся, зная, что заслуживает такой кары за брата убийства. Но тут вновь явилась та сила, что направляла его руку в миг удара, то существо, что незримо следовало за ним с храмового атола, словно хищник, стоящий над телом добычи и взрыкивающий на бродящих рядом. Незримое создание бросилось на защиту Феникса, и вихри, отпустив его, исчезли, стеная от мучительного разочарования. Фулгрим тяжко ударился землю и перекатился на бок, судорожно вздохнул холодного ночного воздуха пустыни и вновь обрел слух зрение и волю. Он услышал крики боли, шипящий свист лазеров, грохот взрывов, ритмичное пощелкивание болтеров, неустанно посылающих в цель очередь за очередью. Это были не звуки сражения, это были звуки резни. Преодолевая пылающую ледяным огнем боль от ран и невыносимую тяжесть на душе Фулгрим поднялся на ноги, кровь и изуродованные трупы окружали его. Несколько оставшихся в живых детей императора, Мария и Юлия среди них, пораженно смотрели на обезглавленное тело Феруса Мануса. Феникс невидящим взглядом уставился на убитого брата, упал на колени, воздев руки к небу. Закричал, и в голос его, казалось, соединялась вся боль потерь, что испытывали люди от начала времен. «Что я наделал? Трон Терры, Что я сотворил? Отец! Отец, спаси меня, прошу!» «Ты сделал то, что нужно!» На сей раз шепот невидимки донесся из-за спины фулгрима. Его горячее дыхание согрело похолодевшую шею примарха. Тот быстро обернулся, но увидел лишь скалы и черный песок до горизонта. Странный советчик не собирался открывать себя. «Он мертв!» – прошептал Феникс. Боль потери сковала его губы. Дело собственных рук казалось немыслимым. Я убил его. «Именно так! Своими руками ты лишил жизни родного брата, который искренне любил и уважал тебя, верно сражался рядом с тобой долгие годы. «Да, да, это был мой любимый брат, верно, и он также любил и почитал тебя превыше иных». Все усиливающееся присутствие того, кто говорил с ним, окружило Фулгрима плотным облаком, чьи-то нежно-жесткие пальцы с нестерпимой лаской коснулись глаз, и примарх унесся в глубины собственной памяти, вновь оказавшись в огненной птице, летящей к флагману Диаспорекса, и железный кулак вновь спас его от неминуемой гибели. Лишь теперь, когда пелена злобы и недоверия исчезла, Фулгрим увидел все чистосердечие, всю самоотверженность брата и понял, что поступок, который он принял за нечто само собой разумеющееся, на деле был актом чистейшего героизма. Грубые шутки, насмешки, которые порой позволял себе Манус, оказались вовсе не оскорблениями, ранящими честь Феникса. То были всего лишь неуклюжие и добродушные попытки встревоженного брата воззвать к его здравому смыслу сквозь растущую ледяную стену гордости и предубеждения. Атака на Диаспорокс, которую он в гневе и злобе называл безумием и желанием отнять победу, истекала из характера Феруса прямого и честного, нетерпящего из воротов. Так же прямо и честно он бросил в лицо Фулгриму правду о его предательстве, до конца оставаясь его другом и пытаясь спасти от вечного проклятия. Увы, Феникс понял это слишком поздно. «Нет, нет, нет!» Раскачиваясь, шептал Фулгрим, ужас содеянного настиг его, словно удар грома. Смотря по сторонам сквозь пелену нескончаемых слез, он видел, будто впервые жуткие изменения, охватившие его легион. Мерзкие мутации, скрывающиеся под личиной стремления к совершенству и эпикурейским наслаждением. «Все прах!» — бормотал Феникс. «Хемос!» — «Аквилла!» — «Отец!» — «Брат!» «Все пошло прахом!» — «Все обратилось в пыль!» Его пальцы, слепо шарящие по песку, наконец сомкнулись на рукояти огненного клинка. «Та!» Померещилась ему, еще хранила тепло с серебряных рук Мануса, явившегося сюда в надежде исправить то зло, что он, Фулгрим, причинил человечеству и всей галактике. Повернув меч остырем к себе, Финикийц отыскал отверстие в броне и направил пылающее лезвие в грудь. Меч, словно возненавидев его, разгорелся еще ярче. Пламя сжигало кожу на руках Примарха и опаляло его израненную плоть. Покончить с этим, здесь и сейчас, вот и все, ничего сложного, простейшая вещь во вселенной. Такая же простая, как и та упущенная возможность уничтожить воителя одним ударом, пощадить брата, поверить ультрану. Один резкий рывок, огненная сталь пронзит сердце и боль уйдет навсегда. Сейчас. Фулгрим крепче охватил лезвие. Кровь текла по его рукам. «Свести счеты с жизнью? Броситься на меч? О, как благородно! Не слишком ли достойная смерть для такого грязного ублюдка, как ты?» «Что тогда?» — выкрикнул Феникс, отбрасывая меч, выкованный братом. «Забытье! Сладкое и вечное, пустое и спокойное! Я дам тебе то, чего ты так жаждешь! Избавление ужасного чувства вины от этой невыносимой боли в душе!» Фулгрим выпрямился. Мрачные ветра иства на пять гнали вихри песка, завывающие у ног примарха. Над головой феникса плыли разорванные бури и грозовые облака. Его когда-то прекрасное лицо исказило гримаса вечной боли. Кровь текла по броне и капала на песок вместе со слезами, льющимися из глаз. Он поднял руки, на которых его кровь смешалась с кровью брата. «Забытье!» — его голос окреп. «Да! То, что нужно! Даруй мне забытье!» «Тогда открой мне свой разум, и я положу конец твоим мучениям!» Напоследок Фулгрим оглянулся, но его окружали лишь отвратительные фигуры детей Императора, последовавших за ним и Хорусом во мрак предательства. Марий, Юлий, тысячи других. Он больше не мог и не желал их видеть. Будущее — полное войны и смерти. Открылась Фениксу в звуках продолжавшейся резни, и мысль о том, что на нем лежит громадная часть вины за уничтожение великой мечты Императора, наполнила Примарха великим стыдом и раскаянием, какого не видел мир. Покончить с этим как можно скорее, и не видеть, не знать о том ужасе, что обрушится на галактику. Забыть «Забытье», — прошептал Фулгрим, закрывая глаза, — «давай же, покончи со мной». Все преграды внутри разума Примарха рухнули, и он ощутил восторг с которым существо более древнее, чем само время, заполняет собой пустоту его души. Но лишь в тот миг, когда сознание из ниоткуда одним касанием завладело плотью Феникса, он понял, что только что совершил еще одну ужасную и неисправимую ошибку. Закричав, он попытался бороться, но слишком поздно. Несчастный примарх рухнул во тьму. В забытые уголки собственного мозга, навеки обреченный быть безмолвным свидетелем страшных деяний нового хозяина его тела. Долю секунды назад на мрачной скале в сердце Ургала стоял Фулгрим, повелитель Детей Императора. Сейчас же там высилась могучая тварь хаоса.